Хотя Скарлетт Рейн была королевой девятого уровня, её аватар специализировался на дальнобойных атаках, неся намного менее прочную броню, чем у металлического Сильверкроу. Но Ника даже не пискнула, вместо этого воскликнув обнадёживающе уверенным голосом. «Чарт, опять я оплошала! Забыла, что у него, не как у моего дредноута, на пушках есть ладони! Подожди, сейчас я освобожу тебя!» Харуюке повезло чуть больше, чем ей. Поскольку он держался за транспорт вытянутой рукой, броня не прижала его руку к животу, и она осталась на свободе. Ника же была обездвижена полностью. Скрипя зубами от боли, Харуюке вновь вскинул правую руку и призвал свет инкарнации. Лазерное копье могло вытягиваться на 10 с лишним метров, и он был уверен, что сможет дотянуться. Но в этот миг голос Ника остановил его. «Забудь обо мне! Бей в глаз!» «Но... меня не так просто раздавить! Давай быстрее, Кроул!» Тревога в голосе Красной Королевы звучала громче боли. Ника понимала, что тактика второй брони эволюционирует с ужасающей скоростью, и нужно спешить. «Хорошо!» Харо Юки перевёл взгляд с Ника на бронетранспортер. Хотя ему и удалось повредить диафрагму, ширина отверстия не достигала и 5 сантиметров. Эктония крыльев Метатрона, скорее всего, не попала бы в такую маленькую цель. Оставалось лазерное копье, но сумеет ли он точно поразить глаз, когда сам корчится от боли? Нет, этот вопрос сейчас не имел смысла. Он обязан суметь. Харуюки направила стриё инкарнационного копья точно в глаз брони 2. Серебряный свет Аверрея дрожал, не в силах стабилизироваться. Нескончаемые битвы против сильных противников истощили разум Харуюки. «Больше! Больше света!» Тот миг, когда Харуюки замер, собирая остатки сил, не ускользнул от взгляда брони 2. Оставив попытки раздавить Ника и Харуюки... Противник неожиданно развёл лапы в стороны, а затем резко ударил аватара вдруг о друга. Ах! Удар был такой силы, что из Харуюки едва не выбило дух. Зрение и слух отказали. В ушах прозвучал лишь чей-то жалобный писк. Шкала здоровья в верхней левой части поля зрения мгновенно потеряла больше 20% от оставшегося запаса и покраснела. Транспортер насмешливо прогремел, так удачно распустивший руки. Он вновь развёл лапы и опять столкнул аватары головами. Новый грохот, похожий на пушечный залп, и шкала здоровья лишилась ещё 20%. Осталось не более десяти делений, а значит следующий удар стал бы для Харуюки последним. Его рассыпающийся аватар выдавил, с трудом пересиливая боль. «Ника!» Ответ прозвучал также слабо. «Я ещё жива!» Помедлив секунду, она прошептала чуть громче. «Кроул, сейчас я на мгновение отвлеку его. Воспользуйся шансом и беги!» «А? Но как ты собираешься?» Сфокусировав только-только начавший восстанавливаться взгляд, Харуюки рассмотрел маленькую фигуру Красной Королевы. Громадные металлические когти сжимали её так крепко, что не шло и речи о том, чтобы высвободить пистолет. Более того, выглядывавшие из когтей конечности были так истерзаны, что с них непрерывным потоком стекали красные капли спецэффекты. Похоже, повреждения достигли даже внутреннего тела аватара. Изувеченная алая фигурка начала отдаляться. Броня разводила лапы в третий раз намереваясь следующим ударом добить Ихару Юки и Ника. А в этот миг сквозь когти, сжимавшие тело Ника, пробился свет еще более яркий, чем сияние заката. Аверрей – знак использования системы инкарнации. Но Ника обладала лишь двумя инкарнационными техниками, которые могла применять без оружия. Излучающий кулак и излучающий порыв. Если бы она попыталась применить эти техники, находясь в плену, то сожгла бы не только врага, но и себя. Кажется, она решила поступить именно так. Красная Королева собиралась принести себя в жертву, чтобы дать Харуюке шанс на спасение. «Нет, этого я не позволю! Я обещал, что буду защищать тебя! Я обещал!» Изо всех сил закричал Хоро-юки, расправляя крылья. Когти брони 2 стиснули живот и ноги его аватара, словно стальные тиски. Он не смог бы вырваться из схватки, как бы не пытался. Но других вариантов у Хороюки уже не оставалось. Его сознание после двух сильнейших ударов пребывало в таком беспорядке, что он уже не надеялся сплести образ для инкарнации. Но дуэльный аватар по имени Сильверкроу был рождён для полётов. Взмахи крыльев, стремление к небесам – всё это в его крови. «Ника, доверься мне!» Прорычав это, он влил все оставшиеся силы в серебряные и белые крылья. Вторая броня гневно зарычала, пытаясь размазать аватаров друг от друга. Однако... Пространство между кулаками гиганта пронзила тёмно-красная комета. Красный клубок врезался в бронетранспортер спереди, вызвав мощнейший взрыв. И лишь когти, державшие Харуюки и Ника, защитили их от урона. Не успевшая закрыть глаз тело второй брони, мучительно заревела и осела на задние колёса. «Дальнобойный залп? но откуда?» Выпучив глаза, Харуюки сквозь развеивающийся дым рассмотрел фигуру Алого Леопарда, отлетевшего в сторону. Это был не выстрел из оружия. Спецприем «Кровопролитная пушка» позволял кровавому котенку Блот Леопард, одному из триплексов, старших офицеров Легиона Проминанс, выстрелить своим телом в противника. Судя по всему, набрав энергию за пределами кратера, она решила вернуться чтобы ценой своей жизни спасти Харуйёки и Ника. Тело Леопард, на полной скорости врезавшееся в броню, обладавшую панцирем той же твёрдости, что и Цербер, бессильно покатилось по земле, осыпая всё вокруг искрами и осколками. Вид её крови с новой силой разжёг пламя в груди Харуйёки. Парт дала ему последний шанс, и он не собирался потратить его впустую. Он должен был взлететь, потому что иначе... Для чего ему вообще эти крылья? а <гручь> Взревел хороёки и с его спины заструился серебряный свет. Резонирующая мелодия, которую пели крылья Метатрона в унисон его собственным крыльям, наполнила уровень закат. Огромную лапу, сжимавшую хороёки начало медленно вытягивать вперёд. Удар парт поднял корпус бронетранспортера на дБ и теперь тот почему-то оказался не в силах опустить передние колеса обратно на землю. Крылья Хороюки бились изо всех сил, не обращая внимания на то, что его тело едва не рвалось на части. Швы на плечах, груди и животе сыпали искрами, а сократившаяся до 10% шкала здоровья теряла деление за делением. Врак неимоверно тяжёл. Хотя умом Хороюки понимал это и раньше, сейчас он в полной мере почувствовал, что броня 2 по своему весу превосходит любого бёрст -линкера. Даже если бронетранспортер и чуть легче непобедимого за счёт недостающего элемента, оставшегося уника, он словно приклеился к земле, отказываясь сдвинуться с места». Накопленная за два сильнейших удара энергия для спецприёма расходовалась с огромной скоростью. Стоило бы ей закончиться, пропал бы и его последний шанс. Уже ничто не помешало бы врагу убить Харуюки и Ника, а затем добить распростёршуюся на земле парт. Вытянув руки к небу, Харуюки заполнил сознание испепеляющим, выжигающим душу светом и изо всех сил прокричал. Light Speed. «Light Speed!» Вся теория системы инкарнации, построенная на том, что бёрстлинкеры усиливали различные явления с помощью оверрайда, вылетела у него из головы. Если бы он попытался в таком состоянии применить атакующую технику, система уже не ответила бы на его слова. Скорость света, инкарнационная техника Харуюки второго уровня крайне нестабильна и полностью зависит от его душевного состояния в момент вызова. Зато и откликалась она именно в самые критические моменты. Крылья Харуюки взорвались светом, подобно вспышке сверхновой. Серебряный оверрей окрасил весь мир в белый цвет, и Харуюки почувствовал, что небеса стали немного ближе. Зазубренные шипы на колесах бронетранспортера один за другим отрывались от земли. Пятиметровый корпус уже встал практически вертикально кто-то изо всех сил кричал наверное он сам но хороюки уже почти ничего не понимая в выжженном почти дотла со сознанием воззвал метатрон еще раз дай мне силу еще один последний раз ответа харроюки не услышал он не видел что произошло но отчетливо ощутил это К двум белым крыльям усиливающего снаряжения крылья Метатрона добавились ещё два. Со стороны теперь уже шести крыльев донёсся гармоничный звук, напоминающий ангельское пение. Новый взрыв света столь сильный, что едва не затмил шкалы статуса Аватара. И Харуюки взлетел. Небо тянуло его к себе. Земля уходила вниз всё дальше и дальше но огромные когти по-прежнему сжимали его тело. Харуюки возносился, поднимая за собой всё грозное тело брони «Бедствия-2». «Ещё! Ещё выше!» Броня-2 не умела летать, а значит, если бы он поднялся далеко в небеса, то даже после смерти Харуюки броня получила бы огромный урон от падения. Да, он не сумел вызволить Ника, Но это могла сделать оставшееся на земле парт, и поэтому он летел в небо, выше и выше. Хороюки собирался из последних сил еще раз взмахнуть крыльями, когда давление, исходившее от тисков, вдруг исчезло. Броня отпустила его. Освободившись от чудовищной тяжести, Хороюки взвился вверх, но тут же расправил крылья, остановился и посмотрел вниз. Он взлетел примерно на 500 метров. Освещённый солнцем заката бронетранспортер на мгновение завис. Потом начал своё затяжное падение вниз. Вместе с Харуюки он отпустил и Ника. Её маленькая фигурка виднелась неподалёку. Харуюки с огромным трудом собрал разбегающиеся мысли. Это была отдача от усиления, едва ли не заставившего его надорваться. Сделал короткий вираж и поймал Ника за руку. Она тоже была в полуобморочном состоянии, и лишь вяло сжала его пальцы. «Ника!» – прошептал он, нежно обняв маленький аватар, при виде которого невольно возникал лишь один вопрос. Как она до сих пор жива? Он не собирался отпускать её. Он будет держать её за руку до той самой секунды, когда они вернутся в реальный мир. Решительно тряхнув головой, Харуюки перевел взгляд на бронетранспортер, стремительно уменьшавшийся в размерах. Ему уже недолго осталось до земли. Даже если падение с такой высоты и не убьет его, наверняка он будет надолго обездвижен. И уж на этот раз Лаймбелл обязательно сможет вернуть входящее в броню усиливающее снаряжение законной хозяйки. И тогда, наконец, все будет кончено. Небеса снова содрогнулись от граммоподобного рыка. Бронетранспортер раскладывался, издавая отвратительные звуки. Неистово дёргаясь, стальной доспех менял форму. Верхняя часть стала туловищам, внизу появились ноги. Всего за несколько секунд вторая броня бедствия вновь приняла гуманоидную форму. Затем мгновенно раскрыла диафрагму глаза. В глубине полуметровой дыры вспыхнул тёмно-красный свет. Тяжёлая аура гнева и ненависти заклубилась вокруг тела брони. Обе лапы резко вытянулись вперёд. Оба ствола испустили чёрные частицы. Проклятье! Он уже успел перезарядиться! Харуюки ещё не успел закончить свою мысль, когда орудия выплюнули два луча энергии пустоты. У него не осталось энергии для спецприёмов. Не осталось энергии для инкарнации. Два копья, словно сотканных из крови и тьмы, сплелись в воздухе и на огромной скорости устремились к зависшему в воздухе Харой Йоки. Сейчас он был способен лишь следить глазами за потоком, несущим в себе силу, способную уничтожить всё живое. «Нет, не сдавайся, лети! Пусть у меня нет энергии, но пока я могу махать крыльями», «Я могу двигаться вперёд! Могу подняться чуть выше! Могу двигаться чуть быстрее! Быстрее! Ещё быстрее! Ещё, ещё, ещё, ещё, ещё быстрее!» И тогда оглушительный звук, похожий на сухой раскат грома, раздался в сознании Харойёки. Звук ускорения.